Глава десятая. Пилот оглянулся через плечо. «Не хотите ли привязаться, агент Лаур? Мы выходим из гиперпространства." Киртан начал было нашаривать ремень безопасности, потом сообразил, что только что раструбил свои нервозности, если не всему свету, то обоим пилотам определенно. «Благодарю, лейтенант, но мне приходилось летать раньше». «Да, сэр». Данёсся вкратчивый ответ. «Но могу спорить, что в Центр Империи вы летите впервые». Ох, как хотелось отбрить разудалого пилота, но язык сковывало ощущение неминуемой опасности. Перед тем, как доложить о смерти Бастры, Киртан тянул две недели. Все 14 дней он яростно анализировал и распутывал ниточки, вытащенные из Бастры во время допросов. Только для того, чтобы выяснить, что они никуда не ведут. Рапорт. Был чудом дипломатичности и уклонизма от темы, но уже через час его вызвали в центр империи и посоветовали не задерживаться по дороге. Киртану повезло, если не считать того, что он сам этот факт удачи не называл. Он сумел так организовать перелет, что потребовалось всего несколько пересадок, и вот теперь челнок с агрессора последнего из этапов внес его навстречу судьбе. Стены тусклого света рассыпались на миллионы и миллионы звезд. Пилот был прав. Киртан впервые видел затянутый облаками серый шар в кольцах защитных голлановских платформ. Какой-то кадет, может, и видел столицу, но далеко не все. Лоур тоже хотел увидеть столицу. В академии и потом на службе почему-то Карускан представлялся ему холодным и мертвым, как будто со смертью правителя должен был погибнуть и город. Лаур так и не привык называть столицу центром империи, хотя знал что с головой выдает провинциальное происхождение. Кипящая завеса, пронизанная тонкими жилками молний, скрывала подлинную сущность планеты, а с ней и его будущее. Челнок Абьюриум вызывает центр империи. Прошу разрешения на посадку на территории дворца. Код доступа Абьюриум. Начинаю передачу. Пилот вновь повернулся к лавру. Надеюсь, код правильный. Мы в радиусе действия двух станций. На голландовские платформы было навешено столько стреляющего добра, что даже разрушительные опасались с ними связываться. А уж утлый челнок расплюнуть огнем. Какой есть, другого не дано. Киртан нервно глянул на уродливую платформу, но краем глаза успел заметить, как перемигнулись пилоты. «Не беспокойтесь», – ухмынулся молодой лейтенант. «Дни, когда империя взорвала бы челнок, чтобы избавиться от агента разведки, давно миновали» сейчас ребята сидящие внизу не могут позволить себе такую расточительность вот поэтому я и спокоен и откуда вам известно полюпопытствовал лаур что я здесь не для того чтобы узнать и доложить о ваших настроениях вы не первый кого я везу на свидание со смертью челнок обюум квакнул камлинг вам дано разрешение на посадку держите курс семьсот восемьдесят четыре четыреста тридцать два понял вас конец связи Командир вел координаты, потом сумрачно посмотрел на второго пилота. Тот только дернул плечом, не вступив в разговор. «В чем дело?» Вопрос вырвался раньше, чем Киртан успел прикусить язык. Лаур готовился к новым колкостям, но лейтенант лишь качнул головой. Он расстроился всерьез. «Мы направляемся к башне 78. Уровень 443, вторая площадка», — пояснил пилот, пряча взгляд. «И что это значит?» У парня нервно подпрыгнул кадык. «Сэр», – с трудом поговорил лейтенант, – «я единственный раз летел этим маршрутом, когда имел удовольствие вести появителя тьмы к императору. Это было после Явина. Стало холодно. Мороз пробирал до костей, захотелось подуть на окоченевшие пальцы. Интересно, чувствовал ли Дарт Вейдер такой же страх? Интересно, чувствовал ли Ситх страх вообще?» А если император хотел о смерти, чем ему удалось откупиться? Вопрос не праздный, не в его положении, если бы у него было чуть больше времени. Впереди полыхнули разряды молнии, потом одна толстая извилистая протянулась через облака, и в ее свете Лаур увидел восьмиугольник, висящий над грозовым фронтом. Что это? Дефлектор. Летина что-то переключил у себя на пульте. Над консолью сконденсировалась миниатюрная модель планеты, затем вокруг нее образовались две сферы, образованные из восьмиугольников. Обе сферы вращались в противоположные стороны, постоянно перемешивая подвижные сектора. Сами понимаете, какая здесь защита. Видите, как они двигаются? Верхний элемент сместился, но нижний слой оставался неподвижным. Наверное, когда человек пройдет внутрь, верхний сегмент закроет проход, и только тогда откроется нижний. И без разрешения никто не выйдет. «И не выйдет», — подтвердил пилот. «Знаете, сколько повстанцев попалось на этот фокус?» «Игра есть игра». Второй пилот сверялся с приборами, не участвуя в разговоре. «Проходим первый щип», — сообщил он. «Следующий проход на два градуса к северу, 4 к востоку», — тут же сказал командир. «Курс проложен, сэр. Лейтенант вновь развернулся к лавру. «Скоро будем внизу», — сказал он. «Если не прихватим разряд». Молния может ударить верхний щит через проход. А такое случается иногда. Часто. Командир пожал плечами. Воздух здесь сильно ионизирован из-за дефлекторных полей. Вот и молнии. Но мы в полной безопасности, заверил он торопливо. Вы считаете, что при к смерти нужно беспокоиться о безопасной поездке на эшахот? Хмыкнул Ауа. Оба пилота посмотрели на него с уважением. Воздушный поток подхватил легкий корабль, тряхнул так, что Киртан ухватился за стенку пилотского кресла. В нарастающем желании очистить желудок хотелось обвинить турбулентность, но Киртан знал, что это будет ложью. Просто последним, что он увидит перед смертью, будет разворачивающаяся внизу негостеприимная планета. Челнок пробился сквозь облачную толщу. Командир вновь глянул через плечо и расплылся в улыбке, увидев ошеломленное лицо пассажира. «Добро пожаловать в центр империи, агент Лаур!» Страх не мешал рассматривать темный мир, разворачивающийся внизу. Страх отступал перед детским изумлением и восторгом. Безошибочно узнаваемый императорский дворец был подобен вулкану, выросшему посреди расползшейся по всей планете Метрополии. Если бы у Карасканта были границы, можно было бы сказать, что дворец стоит в самом центре империи. Зубцами исполинской короны втыкались в небо гигантские башни, многочисленные освещенные окна напоминали и стали драгоценные инструктации. Киртан Лаур поискал и нашел, к своему удивлению, холм Сената. По сравнению с дворцом, памятники величию Старой Республики были крошечными, словно съежились от страха перед грозным соседом. Городские магистрали, пульсирующие разноцветными огнями, показались оголенными нервами, разносящими информацию из дворца по всей планете. Лаур проследил взглядом одной из линий, наблюдая, как она меняет цвет. От красного через оранжевый в голубой. Магистраль утекала за горизонт. Челнок снижался. Обозначились черные провалы между неоновыми нитями. Дома. лор много читал про Карускан мог безошибочно назвать высоту самых известных строений, численность населения по каждому району, протяженность городских сообщений и прочие данные. Но вот на его глазах цифры становились реальностью. Здания возносились над землей, и свет не мог проникнуть на дно рукотворных ущелий. Живое воображение мгновенно населило нижние уровни города кошмарными и смертельно опасными существами. Киртан Лаур нервно усмехнулся тиснув длинными тонкими пальцами подлокотники кресла. Самого смертоносного и жуткого монстра он встретит не там. Чудовище ждет его в башне над дворцом. Пилоты выровняли подхваченные ветром корабль. Киртан выпрямился в кресле и не сумел оторвать зачарованный глаз от мира внизу, но краем глаза заметил, как на мониторе одной из башен очертил красный квадрат. Места для челнока для там было явно маловато. «Ну и куда же мы сядем?» «Площадка только кажется небольшой», – снисходительно усмехнулся пилок. «Просто мы в трех километрах от нее». Кертан старательно сохранял спокойствие. В голове не укладывалось. Улицы, казавшиеся узкими щелками, были шире горных каньонов. Башни, тонкие словно спицы, превращались в массивные зикураты, на каждом этаже которого могло разместиться население небольшого города». Здания, слой за слоем покрывали планету, одевая ее в своеобразный доспех. Интересно, наверное, уже несколько столетий никто не ступал на поверхность центра империи. Невозможно, на планете не может жить столько народа. Но таков Карускан, сердце империи. Обиталище тех, кто правит мира и те, кто лезет из шкуры вон, чтобы властили... властителям жилось хорошо. Дорогая игрушка из драгоценных камней. Абьюриум продолжал спуск. Узкий лаз превратился в жадно разденутый рот, проглотивший чунок Логика и здравый смысл боролись с эмоциями. Киртан убеждал сам себя, что неразумно тратить бешеные деньги тащить на корусканах мелкого агента лишь для того, чтобы поставить в стенки. Гораздо проще и дешевле пристрелить его прямо на месте. Здравый смысл соглашался, а чувствовал вопили, что от смерти всего один шаг. Потому что цена поражения в империи... «Всегда высока». Он сунул палец за воротничок, борясь с искушением расстегнуть надоевший мундир. В голове теперь вертелась неотвязная мысль. «Он может остаться в живых. Он будет жить, если у него отыщется что-то, что покажется ценным тому, кто пожелал его видеть. Но он всего лишь человек. У него есть только жизнь, больше ничего не осталось. Да и не было никогда». Второй проход уже был настолько велик, что можно было рассмотреть, как внутри ворочаются темные фантастические фигуры. Тонкие яркие нити, опоясывающие планету, стали огненными реками. эль сложил плоскости, завис на мгновение и стремительно рухнул вниз, прекратив движение только над самой платформой. Пилоты справились безупречно, но нервы Лаора были так туго натянуты, что негромкий удар шасси о покрытие показался громом с ясного неба. Киртан прикусил губу. «Нет, он не позволит учуять его страх». «Благодарю вас, лейтенант, за оказанное содействие». Командир челнока ошарашенно оглянулся, помолчал, потом вдруг улыбнулся, подмигнул своему пассажиру. «Удачи вам, сэр!» От души пожелал он. Второй пилот приложил руку к виску. Киртан Лавор вынул перчатки, не торопило натянув их, тщательно оправил мундир. «Спокойного возвращения на агрессор!» «Потом...» Он поднялся, размял ноги и покинул кабину, миновав пустой неосвещенный салон. Спустился по трапу. Внизу его уже ждали четыре неподвижные фигуры в ярко-алых широких плащах. Сердце невольно зачастило. Императорские гвардейцы раступились, давая дорогу, затем взяли Лаура в каре. Со стороны могло показаться, будто только что прибывший гость идет по собственной воле. На него никто не смотрел. Люди отворачивались, случайно встречаясь с ним взглядом, старались не замечать, шарахались в сторону, как от заразного. Интересно, сколько прошло вот так же и не вернулось назад. Наверное, очень много, потому что окружающим такие вещи больше не интересны. А может быть, они думают, что если не будут смотреть на меня, им не грозит та же участь? С высоты своего роста он видел красный купол гвардейского шлема. Сами гвардейцев воочию Лаур видел впервые. Разумеется, ему доводилось видеть их на новостях. Одинакового роста, одинакового сложения, длинные просторные плащи, скрадывать прочие отличия. Лица скрыты за шлемами. Эти четверо были точно такими же. С задним исключением. Плащи цвета крови подметали пол черной каймой. В полумраке казалось, будто гвардейцы ступают по воздуху. Официальный скорбь по императору завершилась больше года назад и только его личная стража отказалась снять траву в знак преданности погибшему властелину. Коридор тянулся и тянулся, пол под ногами пружинил. Видимо, они шли по закрытому мостику между башней и непосредственно дворцом. Окон не было, лишь голые стены. Может они раньше были чем-то украшены, но сейчас их затягивала черная ткань. Гвардейцы отконвоировали его по коридору, потом еще по одному коридору и еще по одному, к дверям, возле которых стояли две точных копии. От обилия алого цвета уже начинала кружиться голова, но тут дверь распахнулась, пропуская Лаура в огромную комнату, почти зал, и закрылась за его спиной. Бежать было некуда. Прибыли. Дальняя стена была прозрачной, и за ней угрюмо обогравился кап. Сначала Киртану показалось, что там вовсе нет никакой стены, и высокая статная женщина стоит прямо на краю пропасти. «Ты, Киртан Лаур», – прозвучал ее голос. «Женщина не спрашивала, она утверждала». Явился по вашему приказанию, голос предательски задрожал. «Я могу объяснить. Если бы я хотел услышать твои объяснения, я заставила бы твое начальство получить их, и не без боли». Добавила она после паузы. И еще после паузы. Большой боли. Она повернулась. «Ты хоть имеешь представление, кто я такая?» Он по-прежнему видел лишь силуэт, очерненный кровавой каймой. «Нет. Я – Иссани Я – разведка Империи». Она вдруг распахнула руки, словно собиралась обнять всю планету. «Теперь я правлю Империей» и намеренно уничтожить повстанца. Ты поможешь мне справиться с этой задачей? Я? Сумел выдохнуть он. Именно. Женщина вновь сложила руки за спиной. Надеюсь, моя вера в тебя. Зиждется не на пустом месте, потому что в противном случае я потратила деньги впустую. А я люблю, чтобы мои счета были в порядке. Хотя сомневаюсь, что ты сумел бы выплатить долг.